Эдди сидел на крыльце дома Джеффордсов, строгал палку, слушал какую-то запутанную историю деда. Кивал, как он надеялся в попад, когда во двор въехали Роунд и Джейк. Парень тут же отложил нож и сбежался со ступенек, оборачиваясь на ходу и завязь Сюзи. Этим утром он пребывал в превосходном настроении. Страхи прошлой ночи, как ветром сдуло, что обычно бывает с нашими самыми жуткими ночными страхами. Страхи эти... Ничем не отличается от вампиров первого и второго типа отца Келлогана. Точно так же не выносят дневного света. Во-первых, на завтрак собрались все дети Джефферсов. Во-вторых, в клеву действительно не дочитались поросенка. Тиан спросил Эдди сюзану не слышали ли они ночью каких-то подозрительных звуков и с мрачной удовлетворенностью кивнул, когда оба покачали головами. «Ага, в наших краях живут мутанты, правда, южнее». «Стаи диких собак появляются здесь каждую осень. Две недели тому назад их видели в калии Амити. На следующий они доберутся до нас, потом отправятся в калию Локвуд. Мутанты, они молчаливые. Не в смысле спокойные, немые. Тут у них ничего нет». Он похлопал себя по горлу. «И потом они, можно сказать, заплатили за поросенка. Я нашел около клетки для поросят огромную крысу. Дохлую». Ей практически оторвали голову. Фу! Хэдда отодвинула тарелку, картинно скорчив гримаску. Тебе бы лучше съесть эту овсянку, мисс. Прикрикнула на нее Залия. Она тебя согреет, когда ты будешь развешивать выстиранное белье. Мама, почему? Эдди поймал взгляд Сюзанны и подмигнул ей. Она подмигнула в ответ, и все у них разом наладилось. Ладно, она устроила себе ночную прогулку, закусила в темноте. Спрятала то, что осталось после трапезы. Да, конечно, предстояло решить вопросы с ее беременностью. Эдди понимал, что от этого никуда не деться. Но почему-то не сомневался, что все будет хорошо. При дневном свете нелепой казалась сама мысль о том, что Сюзанна может причинить вред ребенку. Хайл Роланд и Джейк. Эдди вновь обернулся. На крыльцо вышла залия. Сделала реверанс. Роланд приподнял шляпу, приветствуя ее. Вернул на место. «Сэй», — спросил он ее, — «ты встанешь плечом к плечу с мужем, когда придет время сразиться с волками?» «Ага». Она вздохнула, но глаз не отвела. «Встану, стрелок». «Ты просишь помощи и поддержки?» Каких-то особых интонаций в голосе Роланда не слышалось. Вопрос задавался походя, как бы между прочим. Но Эдди почувствовал, как ёкнуло у него сердце. А когда рука Сюзанна коснулась его пальцев, крепко ее сжал потому что Роланд задал третий вопрос, ключевой вопрос, и задал его не самому крупному фермеру калье, не самому крупному ранчеру, не самому крупному бизнесмену. Вопрос адресовался жене мелкого фермера, с забранными в узел на затылке каштанными волосами, с загорелым до черноты лицом, выленившим от многих стирок платье. И Эдди полагал, что адресатор Роланд выбрал правильно, потому что душа калье Бринстерджис неизвестна жила в четырех десятках таких вот маленьких ферм. Так пусть Залия Джеффордс ответит за них всех. Почему нет? «Я прошу и говорю спасибо тебе», — ответила она. «Пусть Господь, Бог и Человек Иисус благословят тебя и тех, кто с тобой». Роланд кивнул, как будто ответ этот ровным счетом ничего не значил. «Маргарет Эйзенхарт мне кое-что показала». «Правда?» — спросила Залия и улыбнулась. Тиан вышел из-за угла, вспотевший усталый, хотя было только 9 утра, с порванной упрыжью на плече. Пожелал доброго дня Роланду и Джейку, подошел к жене, обнял за талию. «Ага, и она рассказала нам историю о леди Арисе и сером Дике». «Это хорошая история», — отозвалась Залия. «Хорошая. Я не буду ходить вокруг до да около, леди Сэй. Ты выйдешь на линию огня со своей тарелкой». Когда пробьет час Глаза Тиана широко раскрылись Он уже открыл рот И тут же закрыл его Посмотрел на жену Как человек, которому вдруг открылась истина Ага Ответила Залия Тиан бросил упряжь на землю И обнял ее Она обняла его крепко Потом вновь повернулась к Роланду и его друзьям Стрелок улыбался Эдди просто не мог поверить своим глазам. Так случалось во всех случаях, когда ему доводилось лицезреть этот феномен. Хорошо. И ты покажешь Сюзанне, как бросать тарелку. Залия задумчиво посмотрела на Сюзанну. Она сможет научиться? Не знаю, ответила Сюзанна. Я чему-то должна научиться, Роланд? Да. Когда, Стрелок? Спросила Залия. Роланд задумался. Через три или четыре дня, если все пойдет хорошо. Если у нее не будет получаться, отошлешь ее ко мне и возьмешься за Джейка. Джейк аж вздрогнул. Но я думаю, что у нее все получится. Я не знаю ни одного стрелка, который с ходу не мог бы овладеть новым оружием. И одному из нас придется бросать тарелки или стрелять из арбалета, потому что на четверых из стрелкового оружия у нас только два револьвера и один пистолет, который точно не подведут. И мне нравится тарелка. Очень нравится. Я покажу тебе, на что я способна. Не сомневайся. Изалия застенчиво посмотрела на Сюзанну. А потом, через девять дней, ты, Маргарет, Розалита и сари Адамс придете в дом старика, и мы посмотрим, что вы умеете. У тебя есть план? Спросил Тиан. Его глаза горели надеждой. К тому времени будет...